Глава седьмая. Анна. Влад открыл глаза и увидел Гран-Грэма. Незаконорожденный тролль сидел на крышке компьютера. Его белые трепишные клыки торчали неуверенно и как-то жалко. Влад протянул к нему дрожащую руку, но понял, что тролль находится в нескольких метрах на другом конце комнаты, окажущаяся его доступность результат изменившегося Владово мировосприятия. Все вокруг казалось отражением на поверхности радужного, светлого, но очень уж зыбкого пузыря. Комната, зеленоватые обои, зеркало, занавески. Он перевел взгляд. Для верности еще и потрогал рукой пустое пространство рядом с собой. Смятая простыня. Царапнула под сердцем кошачьей лапой. Царапнула еще раз. Отпустила. Он не знал, кто такая Анжела, откуда она взялась, замужем ли. Собственно, ему и не нужно было это знать. Анжела умна и тактична, скорее всего, они больше никогда не увидятся. Радости не было, грусти тоже, пустота, как и полагается. Он давно не маленький мальчик, он знает, что за такие вот эйфорические всплески надлежит расплачиваться ощущением полнейшего вакуума под сердцем. Он и расплатится. Не в первый раз. Влад с трудом поднялся, добрел до тролли, указательным пальцем погладил зеленую макушку. Постоял, ощущая босыми ступнями жесткий ворс гостиничного ковролина, ощущая дрожащими ноздрями стылый запах вчерашнего сигаретного дыма, до поры до времени не борясь с пустотой, давая ей растворить себя, почти полностью съесть. Ничего, ничего. Не было приобретения, не будет и потери. Сегодняшний день предстоит проглотить как лекарство. А завтра все будет по-другому. Слава богу, у Влада есть опыт. Он умеет забывать женщин, которых, кажется, даже любил в какой-то момент. Струя воды из крана уперлась ему в затылок, будто пистолетный ствол. Влад смотрел вниз на белую эмаль маленькой ванны, на растекающиеся по ней холодные весенние ручьи. В ресторане ему померещилась Анна. Женщина сидела за дальним столиком, Влад видел ее спину, ее ухо, кусочки ее щеки. И Влад узнал ее, сразу же. Первым побуждением было бежать отсюда, без оглядки, но он все-таки остался сидеть, тупо разглядывая принесенное официантом меню. Ее спутником был молодой мужчина в немодном, не очень аккуратном костюме. Мужчина громко смеялся. Анна улыбалась и что-то говорила, потом повернула голову, и Влад увидел ее профиль. Или все-таки, отложив меню, он встал и двинулся через весь зал по ковровой дорожке мимо жующих, болтающих, вздыхающих, глотающих алкоголь, не доходя трех метров, замедлил шаг. Мужчина в немодном костюме вопросительно уставился на него. Проследив за взглядом путника, женщина обернулась. «Извините», — сказал Влад, и вернулся на свое место. Она была все-таки очень похожа на Анну издали. Хотя Анне сейчас должно быть 36, а этой женщине едва ли исполнилось 30. Вот беда, Влад понятия не имеет, как выглядит сейчас Анна. Димка остался в его памяти 17 Анна 22 но Анна, в отличие от Димки, жива. Он съел куриное жаркое, не почувствовав вкуса. Поднялся и пошел собирать вещи. Очень коротко стриженные черные волосы, высокие скулы, цыплячьи плечи под тонким свитером. Такой Влад впервые увидел Анну. Ей было девятнадцать. Она остановилась посреди большой полукруглой аудитории Оглядела деревянные ряды, ярусами поднимающиеся под самый потолок, оглядела пустую пока что кафедру, оглядела студентов, явившихся раньше и уже выбравших себе места, вежливо кивнула, здороваясь одновременно со всеми, и обернулась к дверям и позвала кого-то, оставшегося в коридоре. «Да, это здесь! Заходи!» Тогда Влад впервые услышал ее голос. Она дождалась приятельницу и села с нею у окна в первом ряду. С тех пор это было постоянное ее место. Юноше, угнездившемуся в дальнем углу аудитории, на самом последнем и самом высоком ряду, была видна черная макушка, розовое ухо и кусочек щеки. Юношу очень скоро сочли наполовину сумасшедшим. Он никогда ни с кем не здоровался, никому не смотрел в глаза и уж подавно ни с кем не разговаривал. Часто пропускал занятия, иногда пропадал на целую неделю, сидел всегда в дальнем углу прикрыв лицо ладонью, на перерывах грыз яблоко или бутерброд. В студенческой столовой его ни разу не видели. Уходил позже всех, дожидался, пока аудитория опустеет, и только тогда слезал со своей верхотуры, спускался, будто гриф, обнаруживший падаль. Конечно, его не любили и побаивались. До самой сессии не знали, как его зовут, и в разговорах в полголоса звали «Дуркой». Сессию он сдал кое-как, но все-таки сдал, к немалому удивлению, некоторых однокурсников. Это был четвертый по счету университет, в котором он учился. Ни в одном учебном заведении он не задерживался дольше, чем на год-полтора. Название будущей его специальности звучало расплывчато-гуманитарно. Статус студента избавлял его от армейской службы, да ему и нравилось учиться. Он был бы, наверное, отличником, если бы не вечный страх задеть кого-нибудь невидимыми щупальцами. Ус. Он страшился и прятался, он жил неудобной жизнью ночной бабочки, извлеченной под полуденное солнце. Анна, надух не переносившая ни намека на конфликт, держалась от странного юноши так далеко, как только позволяла огромная аудитория. Итак, Влад сидел в последнем ряду у стены, Анна в первом ряду у окна. Их разделяли столы и стулья, и склоненные головы, скрипы и перешептывания – Длинный взгляд прошивал аудиторию из угла в угол, по диагонали, взгляд сквозь пальцы никому незаметный, напряженный, как тетива. Кажется, когда-то она занималась танцами, а может быть и нет? Владу нравилось смотреть, как она идет от двери к своему месту. В каждом ее движении сочеталась подростковая небрежность и балетная отточенность. Она была хозяйкой своего тела, И в этом спокойном властвовании Владу виделось что-то от небольшого грациозного зверька. Он не однажды наблюдал, как она прыгает на подножку трамвая, будто белка, или протискивается сквозь толпу в салоне, как ящерица. Но это было потом, спустя несколько месяцев, когда он повадился ходить за ней, на расстоянии провожать ее домой почти каждый вечер. А поначалу он просто смотрел, как она шагает, как поворачивает голову, Когда она склонялась над тетрадкой, Влад видел только затылок и ухо. Зато, когда она поднимала взгляд на преподавателя, открывался профиль. Влад видел его когда-то в детстве на старинной монете, которая потом потерялась. Заяц метнулся через дорогу, натуральный заяц! Влад ударил по тормозам, машину повело на скользкой дороге. В последний момент Влад сумел выровняться, не развернуться поперек шоссе, не опрокинуться, не покатиться. Машина стояла у обочины. Зайца, понятно, след простыл. Зато яркая картина катастрофы из Владова воображения исчезать не собиралась. Бензиновый костер, копать на белом снегу. Не могло такого быть, угрюмо подумал Влад, в фантазии. Ему нравилось воображать, как он подходит к Анне, останавливается перед ней, смотрит ей в глаза говорит что-нибудь незначительное — о погоде, о расписании на будущую неделю, о книгах. Он даже этого не мог себе позволить, даже подойти и остановиться рядом. Он сидел как сыч на своей верхотуре и оттуда наблюдал, как она разговаривает с преподавателем, и как в глазах ее собеседника, моложавого подтянутого франта, тают будто два кусочка сливочного масла. Франт преподавал философию. Его лекции были дважды в неделю. На безымянном пальце его правой руки имелось толстое обручальное кольцо. Тем не менее, он всегда выделял взглядом хорошеньких студенток. А ведь Анна была не просто хорошенькая. Она была... нет, не самая красивая на курсе. Были девушки куда более броские. Анна к тому же почти не пользовалась косметикой. Анна была... профиль на монете. Серебро среди меди и нержавейки. Она выделялась бы и среди золота, ленивого, пошлого, жёлтого. Она смеялась негромко, но Влад всегда слышал её смех даже сквозь утробный хохот однокурсниц. На лекциях она редко задавала вопросы, но если спрашивала, то будто дротиком в десятку. Преподаватели, как правило, в ответ поспешно кивали. «Да, хорошо, что вы спросили, я как раз хотел сказать». У неё был цепкий, ясный взгляд». Влад мечтал, чтобы она хоть однажды посмотрела на него, вот так, с огоньком на дне пристальных глаз. Однажды вечером она сидела в читальном зале до самого закрытия библиотеки. И Влад сидел, совсем рядом, но невидимый Анне за стеллажом с какими-то журналами. Без пяти-восемь библиотекарша пошла по рядам, выпроваживая студентов домой. Анна отстала от группки девчонок, брела в гардероб, опустив голову. В руке у нее был шарф конец его волочился по полу, а Влад шел сзади в двадцати шагах. Вот пришли в гардероб, на каждом пустом крючке имелся жестяной номерок, и все они звенели, стоило лишь прикоснуться к вешалке. Анна натянула пальто. Влад не стал помогать ей, он ждал у порога, пока она оденется и выйдет. И тут у нее из кармана вывалился металлический жетончик на метро. Вывалился и покатился по полу, по темному вощеному паркету, по бетонной плитке, прямо к Владовым ногам. Ударился о его правый ботинок и, потрепыхавшись, еще немного улегся на бок. Влад машинально наклонился и поднял жетон. Однокурсники давно привыкли не замечать его, как будто он был такой вот вешалкой со звенящим номерком. Анна и смотрела так, будто в первый раз видела этого небольшого веснушчатого парня с потертой сумкой через плечо. Но она смотрела. Прямо на него! И в чёрных цепких глазах было приветливое удивление. Влад шагнул вперёд и положил жетон на стойку гардероба. «Спасибо», — сказала Анна. «Пожалуйста», — сказал он, — повернулся и вышел. Она шла по тёмной улице, а он шагал сзади, не выпуская её из виду. Она села в трамвай, и он ухитрился влезть в него так, чтобы она не заметила — Она вышла, и за ней Влад. Она вошла в парадное, и он вошел следом, не слышно. На третьем этаже открылась дверь. Женский голос спросил, почему так поздно. Дверь закрылась. На другое утро Влад купил на почте 10 конвертов без марки и тонкую школьную тетрадь. Спустя два дня, снова проводив Анну до самого дома, оставил конверт в почтовом ящике квартиры номер 8. «Привет». «Ты занималась хореографией. Ты танцовщица, да? Учти, философ таращится на тебя, как на шоколадный торт, а ты ничего не видишь. Тебе и не надо видеть, пускай себе таращится. Знай, пожалуйста, если тебе что-то понадобится, рядом всегда есть человек, который сможет помочь и защитить. Всегда. Ну что, мне удалось тебя заинтриговать? Апрель». Утром она внимательно вглядывалась в лица однокурсников. Щеки ее казались более розовыми, чем обычно. Проклятый философ нюхом учуял ее романтическое настроение и попросил остаться после пары, и долго что-то втолковывал, нежно водя пальцем по строчкам Анниного реферата. «Эта скотина обязательно будет приставать к тебе перед экзаменом. Если только он начнет поскудно намекать, приколи на свитер любую брошку или даже просто булавку апрель. Он от перворота большим нержавеющим ключом. Загнал в гараж машину, колеса то и дело пробуксовывали в снегу, почтовый ящик был переполнен, из щели для писем и газет розовым языком торчала какая-то рекламная открытка. Порог, словно припорошенный снегом, походил на стол под крахмальной скатертью. Рифленые ботинки Влада припечатали это великолепие, возвестив тем самым любопытному почтальону, что этот ненормальный – наконец-то вернулся домой Почтальон когда-то даже сообщил в полицию он уверен был что влад темная личность что честные граждане так себя не ведут влад подарил участковому книжку своих сказок для самых маленьких и этим инцидент исчерпался но почтальон с тех пор не взлюбил его еще сильнее и распускал по округе самые гадкие и вздорные слухи. Правда влада это вовсе не касалось знакомых и соседей у него в округе не было, Он выбрал этот дом именно за его уединенность. Как раз накануне консультации по философии Анна пришла в аудиторию с железной брошкой на свитере. Она казалась подавленной, от румянца не осталось и следа. Кто-то из приятельниц нелестно высказался в адрес дешевого украшения. Анна сделала попытку снять брошку, но в конце концов оставила. Вечером того же дня Влад пришел к философу домой. Дверь открыла жена, дородная дама в полосатом махровом халате. Влад сунул ей в руки жёлтую, как цыплёнок, розу и с улыбкой попросил позвать господина такого-то. Из квартиры доносились детские голоса. Философ вышел, на лице его имелась удивлённая улыбка. Даже дома, застигнутый врасплох, он выглядел франтом. На вельветовой рубашке не было ни морщинки, домашние брюки не пузырились на коленях, Лестничную площадку заполнил запах одеколона. Влад на секунду увидел себя со стороны. Плохо одетый, плохо выбритый юноша с лихорадочным огоньком в глазах. Бирюк, сумасшедший, студент-троечник. Кому поверят, если дело дойдет до разбирательств? Ясно же, кому поверят, а кого отчислят по дисциплинарным соображениям. Он заговорил, глядя в прищуренные голубые глаза философа. С каждым его словом. Эти глаза суживались все больше. Наконец его собеседник сделал попытку уйти, не говоря ни слова. Влад двумя руками ухватился за ворот чистой вельветовой рубашки, рывком притянул лицо философа к своему лицу и сказал, глядя в щелочки глаза, что вот эту морду, которая перед ним, он превратит в кровавый блин на глазах у всех студентов прямо в аудитории. Философ не дослушал, рванулся, с треском обрывая воротник и крикнул жене, чтобы вызвала полицию. Влад подставил ногу, не давая возможности захлопнуть дверь. Из дальней комнаты выглянули две девочки, лет восьми и лет двенадцать испуганно вцепились друг в друга. Оставьте ее в покое, сказал влад философу, или будет хуже. В коридоре снова показалась дородная дама в махровом халате. Остановилась внимательно, глядя владу в лицо, обернулась к тяжело дышащему в рваной рубашке мужу. Так вызывать полицию. В ее угрымом взгляде и тусклом голосе было нечто, заставившее философа полностью потерять самообладание, удариться в ругань, в крик, в виск. Только тогда Влад ушел. Да, он ушел. На экзамене философ даже не смотрел в его сторону, влепил тройку. Анна, лучшая студентка и отличница, получила четыре. Вместо двух кусочков масла в глазах философа плавал теперь лед. Чтобы замести следы, он не поставил в этот раз ни одной пятерки, чем вызвал всеобщее возмущение и легкую бурю в деканате. «Это четыре, это все-таки не пять», — укоризненно сказал во Владовой памяти очень знакомый голос. Анна чуть не плакала от обиды и несправедливости. Философ подвергся всеобщему молчаливому остракизму. Влад попытался было встретиться с ним еще раз в подворотне, Но хитрый Франк был очень осторожен и не попался. «Не бойся. Если тебя обидит кто-то, я увижу, и больше он к тебе не полезет. И не пытайся меня вычислить. Скорее всего, у тебя ничего не выйдет. Давай играть в эту игру, будто меня нет, будто я везде». Он проснулся в семь утра от того, что снова ощутил себя в поезде. Будто он спит не раздеваясь в купе для проводников, а кто-то из пассажиров колотит в дверь и громко жалуется, что в вагоне холодно. Он целый год проездил проводником на разных направлениях с разными напарниками, а иногда и вовсе один. Поезд – это всегда люди всегда новые. Вот только с напарниками иногда возникали проблемы, ведь поезд – это еще и очень тесно. За этот год его внутренний счетчик откалибровался почти до совершенства. Влад точно ощущал, сколько прикосновений. Сколько разговоров за бутылкой водки, сколько часов молчаливого присутствия потребуется для того, чтобы тот или иной человек ощутил дискомфорт, расставшись с ним. И всегда менял напарников раньше, чем те успевали по-настоящему привязаться. Да, его не любили, считали гордецом и предателем, но он ведь и работал всегда на таких непрестижных направлениях и в таких паршивых поездах, куда приличного проводника калачом не заманишь. В комнате действительно было холодно. Конечно, не как в зимнем вагоне, где кончился уголь, но все-таки Влад замерз. Включил обогреватель, натянул свитер поверх халата, пошел на кухню, сварил себе кофе, пора было согреться, но озноб не проходил. Простуда или усталость после поездки, недосып. Он включил компьютер, посадил Гранд Грэма слева от клавиатуры, просмотрел написанное вчера вечером. «Ты обманываешь», — сказала Дея. «Я не верю тебе. Разве можно верить троллю?» «Но я только наполовину тролль», — честно ответил Гранд «Говорят, что мой папаша был человеком или даже эльфом. Ты же видишь мои руки, да и пятки у меня вполне человеческие». «Я не вижу твоей души», — сказала Дея. «Пятки и душа — это ведь совсем не одно и то же». Влад вздохнул, переправил, ответил на признался, а потом вернул все, как было. В голове тугим комком стояла будто бы вата. Вероятно, поездкой все связанные с ней события не пошли на пользу его способности сочинять. Или он все-таки заболел? Это мягкая слабость, желание улечься на кровати и так лежать до вечера, не поднимая головы. Расплата. Вслед за радостным возбуждением всегда приходит депрессия. «Проходили. Переживем». Сказала Дея, «пятки и душа Это ведь не совсем одно и то же.